Эпилог. Кутаясь в чёрный подбитый мехом плащ, который совершенно не спасал от пронизывающего до костей ветра, дующего с огромного озера, Жэй торопливо шагала по узкой улочке, название которой никак не могла запомнить. То ли жуткого лета, то ли жаркого леса, как-то так. Иногда её память выкидывает подобные штуки. Вспомнить хотя бы Пефкацкина. Улочка кончалась, и город кончался вместе с ней. Ибо никто ещё не смог придумать, как строить дома прямо на воде. С пресноморем не поспоришь. Берег был пуст, что и неудивительно. Подгоняемые ветром волны с грохотом обрушивались на камни, рождая сотни брызг. А промокнуть в условиях уже почти зимнего холода не хотелось никому, почти никому. Ты знаешь, что и кернцы никогда не приходят сюда зимой. Сразу видно, что ты приезжий, заметила Джей. Себастьян усмехнулся. Не отрывая взгляда от бушующей воды, блестевшей на солнце так сильно, что у Джейма моментально заболели глаза. "Как у тебя всё прошло?" спросил он, приобнимая её за плечи. "А у тебя?" ответила она вопросом на вопрос. Очередная волна разбилась о берег, всё-таки окатив их ледяной водой. "Прекрасно", отряхиваясь и смеясь, ответил Себастьян. "Сразу инспектором меня взять не смогли, но намекнули, что патрульным я буду недолго." «С моим-то послужным списком». Джей тоже отряхнула воду и потянула лагара подальше от берега. «А я вот, снова детектив», — похвасталась она. «Поздравляю». Себастьян тепло улыбнулся ей, позволяя увести себя с каменистого пляжа под сень высоких домов улицы. «Желтого сена?» «Чья это была идея? Уехать из Дирны именно в Экерну?» Джей не помнила. Казалось, эта мысль пришла к ним в головы одновременно, как и многие другие идеи. Например, оставить Верде светлую память и не разоблачать его уже после смерти. В конце концов, Нокс тоже был убийцей. Только вот убийство торговца пряностями так и осталось официально не раскрытым. Наверное, именно в день казни Элиота Нокса Джей перестала терзаться чувством вины, приняла себя, перестала думать о том, что не имела права судить Верде, хотя это всё могло оказаться совпадением. И просто именно тогда пришло время отпущения грехов. Она никогда не забудет ту поляну. Она никогда больше не позволит себе подобного. Вёрды так и не нашли. А после того, как компания каких-то прощелых старых знакомых Мерлин подтвердила, что видела детектива Лойда, спорящим с каким-то представительным мужчиной в лимонно-жёлтом сюртуке и вишнёвой рубашке, Дженни удержалась и дала описание Ларста Коршина в баре Лихаратка в полночь после первого солнечного вечера адве дивицы легкоуповедения едва не устроили драку прямо в первом участке доказывая что именно детектив лойд у него же бакенбарды, да? Нет, борода, правда, что ли? Посетила их той ночью. Расследование зашло в тупик, ещё не начавшись, а затем и заглохло окончательно, потому что собрать концы, когда против тебя выступает всё дернское сообщество мелких жуликов, совершенно невозможно. Джей никто и не подозревал, как ни странно. А спустя год она поняла, что больше не может жить в Дерни. Она любила этот город, он никогда не угнетал её, но после смерти Верда час тишины стал для неё проклятием. Каждый раз, когда молоко тумана заливало улицы города на болотах, она вспоминала пустые глаза Лерко, смотрящие на неё. Но, кажется, уехать предложил всё-таки Себастьян. Оказавшись там, где ледяные брызги уже не могли их достать, Джей крепко обняла Лагара за шею и, как всегда, прижала щеку к его щеке, открывая разум. Он привычно улыбнулся и поцеловал её, тоже как всегда. Это было их маленькой традицией, ритуалом, который они повторяли при каждой встрече. В начале их отношений Джей взяла за привычку время от времени читать его мысли, боясь очередного предательства. Каково же ей было, когда на очередном свидании, когда она вновь пыталась незаметно проникнуть в его мысли, Себастьян мысленно попросил её руки. Это было прекрасно знать, что кто-то принимает тебя такой, какая ты есть, не пытаясь переделать под себя и мирясь с твоими маленькими слабостями. Отказать ему Джей не решилась. Помня его историю с Женей, тем более она была совсем не против. Отношения с Логаром приносили ей только тепло и покой заставляя думать о нем с благодарной нежностью. Может, это тоже такая грань любви? Вот только пожениться они решили, уже после того, как переедут в Икерну. Мэрилин приедет завтра вечером, напомнил Себастьян, когда поцелуй прервался. «Лиз с Лайлой тоже», — ответила Джей. «Пойдем домой. Элина наверняка уже заскучала в компании старушенции, что у нас за няню. Да и мне завтра заступать на службу». Хочется соответствовать. И да, она хитро улыбнулась, а затем прижалась к нему всем телом и шепнула: "Свадьбу, наверное, придётся отменить". "Что?" Она почувствовала его страх и разочарование, и ей стало стыдно. Она снова обвела его шею и поцеловала так нежно, как только могла. "Мне дали новый позывной", оторвавшись от его губ, объяснила она. "Так что замуж я, пожалуй, за тебя не пойду". Ведь я теперь вдова. И она рассмеялась, чувствуя себя по-настоящему счастливой. Июнь 2018, январь 2019. Конец книги. Читала Галина Кейнс.